Я встречал нескольких лиц, которые не знали его, и, имея подобно нашим старым дипломатам, ум, склонный к теоретической оценке событий, и предполагали у него такие намерения. В самом деле, так как Байонское соглашение могло быть уничтожено по желанию сторон, то было естественно рассматривать его как принесение жертвы, которая при правильном выборе для нее времени была бы полезна для общеевропейского мира. Но после апреля 1812 года любители политических комбинаций должны были отказаться от этой гипотезы, потому что Наполеон отклонил тогда предложение английского кабинета. Последний заявил, что не видит никаких непреодолимых трудностей для заключения с императором соглашения по всем спорным вопросам при условии его предварительного согласия на восстановление Фердинанда VII на испанском троне, а Виктора Амедея на троне Сардинии. Если бы он принял эти предложения, он бы приобрел за свои жертвы большие права, и все кабинеты могли бы поверить, что он вторгся в Испанию лишь в надежде обеспечить этим для Франции, Прочный мир и укрепить свою династию. Страница 235. Но Наполеон уже давно перестал интересоваться политическими целями Франции и мало размышлял над своими собственными задачами. Он желал не сохранения, а расширения. Казалось, что забота об удержании приобретенного никогда не посещала его ум и что по своему характеру он отвергал ее. Тем не менее, те меры, на которые он не умел решиться в то время, когда они могли быть полезны, он был вынужден принять, когда было уже слишком поздно, и когда это стало бесцельно для его власти и славы. Возвращение членов испанского королевского дома в Мадрид в январе 1814 года и возвращение в то же время папы в Рим было лишь мерой, внушенной отчаянием. быстрота, с которой были приняты и проведены эти решения, и тайна, которой они были окружены, лишили их престижа, создаваемого величием и великодушием. Но я перехожу к вопросу о возвращении Папы в его государство, в то время, как до сих пор в моем рассказе не было уделено места нашим отношениям с римским двором. Между тем, это настолько замечательное событие нашей эпохи, что я должен привести здесь его подробности. Разногласия, возникшие между Наполеоном и Римским двором, вскоре после заключения конкордата 1801 года, обострились после помазания Наполеона, хотя оба эти события должны были бы их предупредить. Разногласия эти были известны в течение долгого времени только благодаря молве об оскорблениях, нанесенных императором Папе и вследствие благородных сетований Святейшего Отца в очень неотчетливой форме, лишь с большим трудом, доходивших до публики. Возникновение этих разногласий и их причины в той части, которая касалась чисто богословской стороны, могли бы быть правильно оценены церковным советом, созванным Наполеоном в Париже, о чем я скажу дальше. Но деятельность этого совета, составленного из весьма просвещенных людей, держалась в тайне. Страница двести 236-я. Каков был ход событий, приведших к гонению на папу и преследованию его, проводившемуся в течение почти десяти лет с такой ненавистью, так не политично и столь разнообразными способами? Обратимся к фактам и датам, начав немного издалека. Некоторые из этих дат объяснят великие невзгоды Пия VII, перенесенные им со столь героическим мужеством, что едва дерзаешь указать на известную непредусмотрительность Святейшего Отца. Его предшественник Пи шестой, удаленный из Рима по приказу директории от 10 февраля 1798 года, умер в Альянсе 21 августа 1799 года. Пи седьмой был избран 14 марта 1800 года в Венеции, принадлежавший тогда, согласно одной из статей договора, заключенного в Кампо-Формио германскому императору. 3 июля того же года он совершал въезд в Рим. отвоеванный обратно союзниками вместе с церковной областью, в то время как Бонапарт был в Египте. Я уже говорил в другом месте, что по возвращению из Египта Бонапарт неожиданно явился 16 октября 1799 года в Париж, и что в результате государственного переворота 18 -го Брюмера 9 ноября 1799 года он стал 13 декабря 1799 года во главе правительства в качестве первого консула. Конклав открылся в Венеции 1 числа того же самого декабря, и пока Пий VII, избранный в марте следующего года, совершал переезд из Венеции в Рим, Бонапарт отметил принятие власти двумя событиями, имевшими громадное влияние на судьбу Италии. 2 июня 1800 года он вступил в Милан, где он восстановил Цезальпийскую республику, а через 12 дней, 14 июня... Он выиграл знаменитое сражение при Маренго, давшее Франции значительную часть Италии, сократившее церковную область до тех границ, какие были для нее определены Талентинским договором. Таким образом, вступая в Рим после этих двух событий, 3 июля 1800 года папа должен был понимать, сколь важно для него было снискать расположение такого могущественного покровителя и столь опасного врага, как Бонапарт. Он должен был понимать, как важно было для религии, которой он был главой, которая испытала во Франции такие превратности и гонения, прекращение междоусобием, уже столько времени раздиравшего эту несчастную страну. Бонапарт понимал эту потребность, и находясь проездом в Милане, он с величайшим интересом отнесся к первым предложениям, сделанным ему весьма секретно и очень искусно римским двором. Разве не удивительно, что Бонапарт, поставленный во главе правительства своими военными подвигами и господствовавшими тогда философскими или освободительными идеями, немедленно почувствовал необходимость сближения с римским двором? Страница 237. Вероятно, именно в этом деле он дал величайшие доказательства силы своего характера, так как он сумел пренебречь всеми насмешками армии, даже противодействием своих коллег, обоих консулов. Он продолжал твердо держаться той мысли, что для поддержания гражданского устройства духовенства и атеизма, которые потеряли общее сочувствие, пришлось бы принять на себя роль гонителя католической религии и действовать против нее и ее служителей по всей строгости законов. Между тем, отказавшись от религиозных новшеств революции, Ему было легко превратить нашу древнюю религию в своего друга и даже найти благодаря ей опору у французских католиков. Поэтому он решил, и это одно из проявлений его великого гения, заключить соглашение с главой церкви, который один мог согласовать и сблизить культ с доктриной, вынести в качестве судьи и повелителя решение в их споре и, наконец, восстановить их единство своим авторитетом, с которым ничто не могло сравниться. К этому авторитету прибавилось в лице папы влияние серьезного и искреннего благочестия, большой просвещенности и обаятельной мягкости. Конкордат, весьма желанный, особенно в провинциях, не мог быть заключен при более благоприятных, В предзнаменованиях 8 апреля 1802 года он превратился в закон. Он состоял из 17 статей, обнаруживавших удивительную мудрость и предусмотрительность. Все в нем было ясно, точно, ни одно слово не могло задеть или быть кому-либо неприятно. На отчужденные церковные имущества не могли быть более заявлены никакие требования – и было указано, что лица, приобретшие такие имущества, должны быть в этом отношении совершенно спокойны. Эта очень важная уступка была получена благодаря снисходительности Папы, преисполненного благочестия. Но один вопрос представлял необычайные трудности. Для восстановления во Франции культа нужно было добиться от всех старых епископов сложения сана или же обойтись без них. Все они предложили отречься и в 1791 году, когда было введено гражданское устройство духовенства, даже вручили заявление об этом Пью-шестому, который счел нужным отказать им в своем согласии. В 1801 году папа пи седьмой потребовал у них в своем послании от 24 августа, начинавшимися словами там Сложение сана как обязательного предварительного условия всяких переговоров. Он объявил, впрочем, в мягких, дружеских, но твердых выражениях, что в случае отказа, о котором он не допускает и мысли, он будет, к своему собственному сожалению, вынужден назначить для управления недавно разграниченными епископствами, вновь облеченных этим саном епископов. Страница 238. Из 81 еще живого и не отказавшегося от кафедры епископа 45 пастырей послали заявление о сложении себя сана, 36 отказались сделать это. Большинство последних руководствовалось, я полагаю, не столько религиозными убеждениями, хотя они и получили в своем отказе поддержку ученого-богослова Асселина, сколько преданностью династии Бурбонов и ненавистью к существующему правительству. Многие утверждали тогда, что отказ некоторых из них означал скорее отсрочку и не имел безусловного значения, но тем не менее все они упорно его держались, и самое их сопротивление с каждым днем усиливалось. После их канонического протеста в 1803 году, подписанного всеми не сложившими себя саной епископами, в апреле 1804 появилась декларация о правах короля, подписанная 13 епископами, имевшими место пребывания в Англии, а за ней последовали другие, еще более резкие протесты. Смотри за текстовое примечание 8 -ое. Наконец, забегая вперед, я напомню здесь, что в 1814 году, когда Людовик XVIII вступил на престол, эти епископы надеялись поставить себе в заслугу перед самим папой то, что они ему противодействовали. И написали ему в таком смысле высокомерное письмо, в котором каждый из них титуловал себя по своему прежнему епископству. Папа отказался принять его, и, настаивая на своем отказе, он заставил их обратиться к нему с извинительным письмом. Они отступились в нем от своих притязаний и подписали его как бывшие епископы. Чтобы на этот счет не оставалось никаких сомнений, папа не допустил возвращения ни одного из них на их прежние кафедры и не сделал исключения даже для римского архиепископа. несмотря на все имевшиеся к тому основания. Примечание девятое. Но я возвращаюсь к событиям 1801 года и последующих лет. Папа видел полное осуществление конкордата без всяких осложнений для Франции, и несмотря на существовавшие разногласия, противодействие было несерьезно, возникало редко и не имело последствий. Нужно, однако, сказать, что в этом вопросе Пий-7 проявил властность, выходящую из обычных рамок, и если бы в другое время какой-либо папа попытался воспользоваться такой властью, он встретил бы противодействие. Именно Пий-7 без суда сместил епископов и уничтожил во Франции без соблюдения формальностей более половины всех епископств. В другую эпоху было бы признано, что это находится в полнейшем противоречии с правами Галиканской церкви. Но в данном случае не могло быть сравнения с нормальными временами. Было немыслимо и, казалось бы, смехотворным ссылаться на эти два права и требовать их применения. Страница 239-я. Папа бесплодно истощил перед этим меньшинством Из 36 епископов самые убедительные доводы, а затем опираясь на большинство французских епископских кафедр, он прибег к единственному возможному средству для уничтожения раскола, с которым настоятельно нужно было покончить. В самом деле, какое другое средство мог применить папа? Как ни искать его, нельзя себе даже представить». абат Флери, ревностный приверженец Галиканской церкви, конечно, весьма мало склонный расширять власть Папы, говорит, однако, в своей речи о правах Галиканской церкви, что когда дело касается соблюдения правил и канонических постановлений, власть Папы верховная и возвышается над всем. Босюэ говорит примерно то же самое. Нужно сказать, следовательно, с еще большим основанием, добавляет в одной из своих работ Эмери, что власть Папы Верховна и возвышается над всем, даже над каноническими постановлениями, когда дело касается сохранения церкви или значительной ее части, потому что канонические правила и постановления созданы только для поддержания этих великих интересов. Отец Томасен также говорит в своей известной большой работе о дисциплине в церкви. Ничто не соответствует в такой степени каноническим постановлениям, как нарушение их, когда из этого нарушения должно проистечь большее благо, чем из самого их соблюдения. Итак, в этом сложном вопросе Пи-7 обнаружил одновременно твердость характера и глубокое знание истинных начал. Он уничтожил раскол, не раздражая, не оскорбляя епископов, принявших гражданское устройство, и не уступив, Ни в одном пункте он, тем не менее, в результате восстановил всюду спокойствие. Все же в епархиях, в которых прежние епископы не сложили с себя саном, многие были смущены. Сохранив за собой свою юрисдикцию, некоторые из таких пастырей согласились, однако, на исполнение их обязанностей, заменявшими их епископами, чем была восполнена недостаточность прав последних. Но те, которые, по своим политическим взглядам, были наиболее враждебной революции, самым ее принципы, и которыми это чувство владело безраздельно, оказали самое сильное противодействие и не подумали дать такого согласия. Это упорное сопротивление не привело, впрочем, ни к тому результату, ни к тем последствиям, на которые они рассчитывали и которых им следовало бы опасаться. Те прихожане из епархии, совесть которых была особенно боязливо, испытывали, может быть, в течение короткого времени беспокойство. Они не замедлили, однако, понять, что так как их прежний епископ не желает явиться к ним или сложить себя по требованию папы-сан, то они, безусловно, не заслуживают упрека, оказывая в подобных обстоятельствах доверие новому епископу, присланному к ним папой. Страница 240-я. Епископы, оставшиеся в Лондоне, конечно, со скорбью наблюдали, как люди, проникнутые их доктринами, подобно аббатам Бланшару и Гаше, доводили до крайностей выводы, однако довольно правильно сделанные из них, издавали в Англии, ввозили во Францию множество пасквилей на папу, в которых они неистовым стилем, казавшимся заимствованным у Лютера, объявляли его еретиком, схизматиком, отрешенным от папства и даже от священства. Они говорили, что одно произнесение его имени во время обедни является кощунством, что он такой же чужой для церкви, как еврей или язычник. Они твердили о его преступлениях, о зрелище соблазнов и так далее. Я не изменяю ни одного слова. Будем верить в чести епископов, составлявших то, что называлось тогда Малой Церковью, что при всей их оппозиционности они не одобряли это безумное уступление, хотя оно и предназначалось, по-видимому, для них. Впрочем, оно было торжественно осуждено 29 девятью ирландскими католическими епископами и лондонскими викариями. Нужно добавить, что во Франции, где эти пасквили распространялись, Они получили надлежащую оценку во всеобщем пренебрежительном к ним отношении. Кажется, полиция передала или намеревалась передать дело о них суду, но даже это не помогло им выйти из полной безвестности. Одновременно с конкордатом Бонапарт издал в форме закона органические статьи, распространявшиеся на католическое и на протестантское духовенство. Некоторые из этих статей вызвали недовольство папы, поскольку они, по-видимому, ставили французскую церковь в слишком большую зависимость от правительства даже в вопросах второстепенного значения. Он сдержанно возражал против этого, просил внести исправление и постепенно добился, даже без большого труда, существенных изменений. Впрочем, некоторые из этих статей были временными, и действие их должно было кончиться вместе с обстоятельствами, вызвавшими их поведение. Другие, естественно, вытекали из старинных прав Галиканской церкви. На их изменения нельзя было согласиться, и папе не следовало бы на это надеяться. Для заключения конкордата пришлось временно отказаться от этих прав, но когда цель была достигнута, следовало немедленно восстановить наши привилегии. Все, что действительно требовалось, было дано, если не сразу, то, по крайней мере, с течением времени. Папу, как это будет видно дальше, вполне поддерживал в его стремлениях нанский епископ и папский посол-кардинал Капрара. Последний знал характер Наполеона, и все его поведение отличалось большой рассудительностью и чрезвычайной умеренностью. Он умел достигать, боялся раздражать и был слишком доволен тем, чего удалось добиться, чтобы подвергать эти достижения опасности. Страница 241. Кардинал Капрара, назначенный папским послом при Бонапарте, имел самые широкие полномочия, данные ему Булой Декстера от августа 1801 года и Булой Кониам, от 29 января того же года для проведения конкордата, возведение в сан новых епископов и устранение всех затруднений, которые могли бы возникнуть. Но хотя конкордат был заключен и подписан в Париже 15 июля 1801 года и утвержден пем VII в августе, он был обращен в закон, вследствие того, что раньше этого срока не собрался законодательный корпус, лишь 8 апреля 1802 года. Только с этого дня Принеся тогда же, 8 апреля, присягу лично первому консулу, папский посол мог приступить к своим обязанностям и возводить в сан новых епископов. В его присяге можно было установить заметную, правда только для очень опытного глаза, небольшую разницу между тем, что предписывалось постановлением консулов и теми выражениями, которые он употребил. Постановление гласило кратко. Он поклоняется и обещает, согласно обычной формуле, сообразоваться с законами государства и с правами галиканской церкви. Между тем кардинал поклялся и обещал по-латыни соблюдать конституцию, законы, уставы и обычаи Французской республики и в то же время ни в чем не действовать вопреки власти и юрисдикции правительства республики, как и правам, свободе и привилегиям галиканской церкви. Всему этому предшествовало торжественное обращение к первому консулу, с каким не обращались, вероятно, ни к одному монарху. Страница 241. При ближайшем ознакомлении нельзя не обратить внимание на то, что вместо обещания сообразоваться с правами Галиканской церкви, что означает известное присоединение к ней, или, по крайней мере, признание этих прав, он дал только обещание ни в чем не действовать вопреки им, имевшее чисто отрицательное значение. Впрочем, разницы в отношении результатов ничтожна, или вернее, ее вообще не было, так что на этом можно было бы не останавливаться. Кроме того, в другой части своей присяги он обещал больше того, что от него требовалось, и вместо того, чтобы поклясться сообразоваться законами государства, он дал более определенную положительную клятву в соблюдении конституции, законов, уставов и обычаев республики. Что касается прав Галиканской церкви, которые пугали римский двор, то все, чего можно было ждать от папского посла, это именно обещание под присягой не действовать, вопреки им, особенно если вспомнить, что никогда... Ни один папа их не признавал. Страница 242. Иннокентий XI. Одескалки. В течение восьми лет потрясал порядок во французской церкви вследствие этих же самых прав, подтвержденных на съезде духовенства 1682 года. Смотри за текстовое примечание 10. Он упорно отказывал в своей буле второстепенным духовным лицам, которые были членами этого съезда, впрочем, без права решающего голоса. Его преемник, Александр VIII, Атабони, был еще более упорен в своих отказах, и за два дня до смерти он издал булу против четырех пунктов, принятых в 1682 году, которые не имело однако, последствий, ввиду того, что он издал ее, уже умирая. Иннокентий XII. Пиньятели не мог при всем своем благодушии решиться дать булы епископам, назначенным в период с 1682 по 1693 год, пока они не написали ему извинительного письма с выражениями сожаления по поводу того, что произошло на этом съезде.